Глава пятьдесят девятая Сломленная этим новым ударом безжалостной судьбы, Дженни опять впала в то угнетенное состояние, от которого ее излечили спокойные и счастливые годы, прожитые с Лестером в Хайт-парке. Прошло много времени, прежде чем она осознала, что Веста умерла. Исхудалое тело, на которое она смотрела еще два дня, совсем не было похоже на ее девочку. Те прежняя радость, где легкость и быстрота движений, живой блеск глаз. Все исчезло. Осталась бледная восковая оболочка и тишина. Джени не плакала, она только ощущала глубокую, неотступную боль. И не было возле нее никого, кто шпнул бы ей слова вечной мудрости, простые и проникновенные слова о том, что смерти нет. Доктор Эмри, сестра, миссис Дэвис и другие соседи все были Участливый, внимательный к Дженни. Миссис Дэвис телеграфировала Лестеру о смерти Весты, но он был далеко. Ответа не последовало. Кто-то готовил обед и старательно поддерживал порядок в комнатах. Сама Дженни ничем не интересовалась. Она только перебирала и разглядывала любимые вещи Весты. Вещи, когда-то подаренные Лестером или ею самой и вздыхала при мысли что девочки они больше не понадобятся дженни распорядилась чтобы тело весты перевезли в чикаго и похоронили на кладбище спасителя когда умер герхард лестер приобрел там участок земли по ее просьбе священник лютеранской церкви в которую всегда ходил герхард должен был сказать Несколько слов над могилой. Дома в Сент-Вуде были соблюдены все обряды. Священник местной методистской церкви прочел начало первого послания апостола Павла. Хор одноклассниц Весты пропел «К тебе, Господь, к тебе». Были цветы и белый гроб. И несчетные соболезнования а потом Весту увезли. Гроб спрятали в ящик, погрузили в поезд и доставили на лютеранское кладбище в Чикаго. Дженни прожила эти дни, как во сне. Поглушенная своим горем, она почти ничего не чувствовала и не воспринимала. Миссис Дэвис и по ее настоянии еще четыре соседки поехали в Чикаго на похороны. Когда гроб опускали в могилу, Дженни стояла, смотрела и казалась безучастной, словно окаменела. После похорон она вернулась в Сэндвуд, но ненадолго. Ей хотелось быть в Чикаго, поближе к вести, и к отцу. Оставшись одна, Дженни попыталась обдумать свою дальнейшую жизнь. Она чувствовала, что ей необходимо работать, хотя это и не вызывало с материальной нуждой. Можно стать сестрой милосердия, тогда надо сейчас же начать учиться. Вспомнила Дженни и про своего брата Уильяма. Уильям не женат. Может быть, он захочет жить вместе с ней? Вот только адрес его ей неизвестен, и Бас как будто тоже не знает, где его можно найти. дженни решила поискать работы в каком-нибудь магазине. Надо что-то делать. Не может она жить здесь одна, предоставив соседям заботиться о ее судьбе. Как ей не тяжело, все же... Легче будет, если она переедет в Чикаго и, остановившись в гостинице, поищет себе работу или снимет домик неподалеку от кладбища спасителя. А еще можно взять на воспитание ребенка. В городе сколько угодно сиротских приютов. Лестер возвратился с женой в Чикаго недели через три после смерти Весты и тут только нашел... Первое письмо Дженни, телеграмму и еще коротенькое письмо с извещением о смерти девочки. Он искренне опечалился, потому что был по-настоящему привязан к ней. Охваченный жалостью у Дженни, он тут же сказал жене, что поедет навестить ее. Его тревожило будущее Дженни. Нельзя, чтобы она жила одна. Может быть, он сумеет дать ей... Какой-нибудь полезный совет? Он поехал в Сэндвуд, но узнал, что Дженни перебралась в отель Трэмонт в Чикаго. В отеле он ее тоже не застал. Она ушла на могилу дочери. Он заехал еще раз в тот же день, и ему сказали, что она дома. Когда ей подали карточку Лестера, Дженни страшно взволновалась, сильнее чем волновалась, встречая его в прежние дни, потому что сейчас он был ей нужнее. Лестер все еще много думал о своем поступке. Этому не помешали ни его сверхблагополучный брак, ни вновь обретенное богатство, почет. Его сомнения и недовольство собой не улеглись до сих пор. Мысль, что он обеспечил Дженни, не утешала его он всегда знал как мало значит для нее деньги любовь вот смысл ее жизни без любви она была как утлая лодка в открытом море это он хорошо знал ей нужен был только он сам И лестер испытывал глубокий стыд при мысли чт сострадание к ней казалось бессильным перед чувством самосохранения и жажды богатства. В тот день, когда он поднимался на лифте отеля Трэмон, совесть жестоко мучила его, хотя он и понимал, что теперь не в его власти что-либо исправить. Он кругом виноват, и в том, что увлек Дженни, и в том, что не остался с ней до конца, наперекор всему свету, но Теперь уже ничего не поделаешь. Нужно только обойтись с Дженни как можно мягче, поговорить с ней, по мере сил помочь ей сочувствием и советом. — Здравствуй, Дженни! — сказал он приветливо, когда она отворила ему дверь. — Как изменили ее перенесенные страдания! Она похудела. Бледные щеки ввалились, глаза оказались огромными. «Какое страшное несчастье!» — заговорил он смущенно. «Кто бы мог подумать, что это случится?» То были первые слова утешения, которые дошли до сердца Жени с тех пор, как Веста умерла, а с тех пор, как сам Лестер ее покинул. Его приход глубоко тронул ее. От волнения она не могла говорить, слезы задрожали у нее на ресницах потекли по щекам. — Не плачь, Дженни, — сказал он, обняв ее и ласково прижимая к плечу ее голову.